Глава 10. Вихрь, дождь и темень. На три дня конона оставили в покое. За это время мышцы молодого кемерийца приобрели прежнюю силу и гибкость, а тело вновь стало послушным его железной воле. Ум варвара наполнялся неукротимой, дикой жаждой свободы. Целыми часами он раздумывал над способом побега. На четвертый день вместе с другими пленниками его отправили для ремонта помещений, поврежденных пожаром. Огонь полностью уничтожил одну треть замка, а две оставшиеся части были повреждены в меньшей или большей степени. Во время работы один из осирских пленников рассказал Конону о тайных похоронах в аматор жестокой. Отвратительные останки королевы поместили в запечатанную вазу из китайского фарфора, которую процессия бормочущих друидов поспешно спрятала в подземельях хологи. Выгребая мусор, молодой кимирийец обратил внимание на потемневший от огня острый кусок железа. Коном, сын кузнеца, с первого взгляда определил, что этот металл сначала раскалился в огне до белизны а потом кто-то из людей, гасящих пламя, случайно залил его водой. В этих условиях железо закалилось, пусть не так, как закаляют боевой клинок, но вполне достаточно для замысла кемерийца. Кимериец украдкой схватил этот примитивный напильник и спрятал его в набедренной повязке. Вечером, когда цех от обруча на его ноге прикрепили обратно к мурованному стену кольцу, Конан принялся за работу. Вскоре на одном из этой цепи появилась первая царапина. Молодой кемериец царапал цепь из ночи в ночь. Он работал очень осторожно, делая долгие перерывы, ожидая пока какие-нибудь естественные звуки приглушат скрежет металла о металл. Он использовал каждый громкий разговор, ссору пленников, каждый неожиданный шум. Утром он маскировал грязью, расширяющуюся щербину в звене из крепкого гиперборейского железа. Две недели спустя, в одну особенно темную ночь, над Хологой разбушевалась адская буря. Грохот громовых раскатов сливался в один демонический рев, потрясающий землю и стены замка. Страшный вихрь атаковал башни. Казалось, что ливень без следа смоет с поверхности земли этот очаг ужаса и зла. В этом грохоте напильник Конона раз за разом грызался в цепь и около полуночи надпил, проникал железо уже наполовину толщины звена. тимерей схватил цепь обеими руками и уперся ногой в стену, напряг спину, заскрежетало и застонало железо. Кон все наращивал усилия, и звено Начало разгибаться. Цепь резко лопнула. «Что ты делаешь?» — раздался хриплый крик из темноты. Кон поднял самодельный напильник. «Хватай!» Он бросил его спрашивающему. Глаза пленника блеснули в темноте. Кемериц осторожно собрал цепь и выскользнул с темницы. Но на улице на него обрушился водопад воды. Сверкнувшая молния залила светом двор замка и Конон немедленно отбежал в тень. Держась вплотную к стене, он быстро добрался до ворот. Они были открыты, но у опущенной новой решетки стоял стражник и пристально всматривался в темноту. Буря застигла молодого владыху хологи во время объезда владений, и все ждали его возвращения. Конун притаился за изломом стены. Внезапно стражник отпрыгнул от решетки и рукой дал знак кому-то караульной. Тотчас среди раскатов грома и завывания ветра послышался скрип лебедок. Решетка начала подниматься. Голубая вспышка молнии высветила подъезжающую к замку княжескую свиту. Конун выпрыгнул из тени. Раскрученная цепь взвизгнула и перебила шею стражника. Кемерийц, не теряя времени на то, чтобы поднять оружие киперморейца, проскочил под решеткой. Всадники были в десяти шагах перед ним. Они уже заметили, что происходит нечто незапланированное. Кто-то громко крикнул, но команда утонула в раскате грома. Варвар бросился прямо на лошадей, колотя их цепью по головам. Скакуны с ужасным ржанием вставали на дыбы и вертелись на месте. Кон пробежал между ними. Молниеносным ударом цепи он выбил поднятый меч из руки самого ближнего всадника и промелькнул под животом его верховой лошади. Княжеская свита превратилась в беспорядочный клубок из людей, лошадей, мелькающих чьих-то рук, ног и мечей. Гиперборейцы кричали, как одержимые, но молодой варвар уже выбежал на открытое пространство, когда дорогу ему перекрыл всадник. Блеск молнии осветил бледное лицо князя хологи, и его меч помчался вперед в смертоносном ударе. тимириц отскочил и вновь раскрутил зажатый в руке отрезок цепи, так, что человеческий глаз уже не мог за ним уследить. Цепь, словно железный бич, ударила висок князя. Пол черепа вместе с глазной впадиной и частью лба превратились в кровавое месиво. Такой силой был удар, из которого свистящая цепь при возвратном движении вырвала кусок кости. Конан успел еще увидеть, широко раскрытый от ужаса, глаза старого аватара, когда стрелой помчался в ночь. Ветер, дождь и ветки хлистали тело, когда, пьяненный свободой, он бежал навстречу новым приключениям.